Глава 67. На следующее утро я совершенно не выспавшись, возвращаюсь в город под проливным дождём. В лесу я не сомкнула глаз, хотя сон был моей последней надеждой. Лем выжил, и мне надо этому радоваться, а не тосковать. Кажется, будто я слишком много требую от судьбы, куда больше, чем заслужила. И всё же я снова еду к рынку, чтобы в последний раз повидаться с Лемом. попросить у него прощения за то, что в очередной раз испортила ему жизнь, и пожелать счастья. Ещё издали я замечаю какую-то суматоху, поэтому привязываю золоца на приличном расстоянии и быстро бегу к рынку. Вокруг фургона укратителя чудовищ собралась целая толпа. навес сломан. Ставни распахнуты настежь. На земле валяются клетки. Одни из них взломаны, другие будто расколоты на дрова. Что здесь случилось? спрашиваю я у людей, перебирая в голове различные варианты: грабитель, воры, вандалы, месть обманутых, все укратители те ещё обманщики, они этого заслужили. Ноги у меня подгибаются. Кто-нибудь ранен? Какая-то женщина оборачивается ко мне. И на её тёмном лице я вижу три толстых шрама. Старая Эшра. Моя гордость, дитя. Эти чудовище стоило ли целое состояние. Вот паршивец. К моему изумлению она усмехается. Он всегда так странно на них смотрел, на зверей, будто понимал, что они говорят. А что они могут сказать, кроме выпусти нас? Её усмешка превращается в улыбку, по которой сразу становится понятно, что родом она не из Кепхоха. Ставлю 500 монет на то, что когда-нибудь он освободит их всех. Как думаешь, приличная сумма? Я киваю и ухожу, не дожидаясь, когда меня начнут расспрашивать. Надежда горит во мне будто огонёк, который я безуспешно пытаюсь скрыться от самой себе. Лем, мой Лем, давно бы освободил этих чудовищ. Но это неважно. Где же ты? думаю я, затягивая подпругу. Затем вскакиваю на золоца. Пристально смотрю на небо. Магией всегда нужны звёзды, но сейчас я вижу лишь свинцовые дождевые тучи, которые заволокли ранье утро. Неужели ничего? Нет, не может быть. На востоке за городской стеной в воздухе кружится маленькая тень, выписывающая немыслимые фигуры. Зузух, срываясь с места в карьер, скачу через городские ворота, словно за мной кто-то гонится. В лесу я немного теряюсь, потому что не вижу неба изузу сквозь плотную крону деревьев. Нервничая, меняю направление и еду на восток, затем обратно на запад, с трудом сдерживая, чтобы не позвать Лиама по имени. Но тем самым я привлёк внимание тех, с кем мы не хотим встречаться. Майлин. Я замираю, и золотоце делает то же самое, чуть не выбросывая меня из седла. Лем стоит под дождём рядом с каким-то деревом, в нескольких метрах от меня. Я чуть не проскокала мимо, не заметив Лема. Зато теперь не могу отвести от него взгляд, словно в противном случае он исчезнет. Исчезнет. и больше не вернётся. Я здесь, хриплю я. Ты ведь тоже. Спрыгнув с лошади, я на ватных ногах иду к Лему. Перед глазами всё плывёт. Мне всё ещё страшно. Вдруг Лем растворится в воздухе и исчезнет. Он несколько раз моргает и прикусывает нижнюю губу. И я сплю? Нет, не спишь. Он всё ещё здесь, хотя я подошла почти вплотную. Ты не спишь, успокаиваю его я. Мы оба не спим. Лем потирает лицо ладонями. Это был безумно долгий сон. Я думал, что не проснусь. Я касаюсь его щеки и наконец-то, наконец-то верю своим словам. Лем, правда здесь. Я тону в его глазах, и он не отводит взгляд. Что случилось? Прости, мне пришлось так поступить. Я собирался с первым же лунным светом показать тебе, что жив, но ты был ранен. Не знал, кто ты такой, понимаю. Более того, теперь я это ощущаю. За ухом у лема заживший рубец, не представляя, как он выжил. Его ведь никто не лечил. Думаю, магия поборола меня и взяла под контроль. Я позабыл почти всё, кроме нескольких слов. Первое из них. Исток Лирии. И ещё одно. Твоё имя. Первое. Исток Лирии. Вторая. Твоё имя. В остальном я стал чем-то иным. Он вздрагивает. Нет, его трясёт. Но теперь ты помнишь. Его улыбка полна боли. Помню тебя. Но многое точно в тумане. Не знаю, сколько я. Я провёл ладонью по его лицу, касаясь пальцами губ. Ты отоищешь все воспоминания. Самое главное уже нашел. Ты снова знаешь, кто такой. Я прижимаюсь к нему так тесно, как только могу. Не помнишь, чтобы у нас был миг такой близости? Всё позади. Шепчу я, уткнувшись лицом ему в плечо. Губами скольжу по его шее, щекерту. Он снова вздрагивает. Я вел себя как чудовище. Напугал тебя. Кто же, если не ты? шёпотом говорю я. Но в нас мужество больше, чем страха. Как всегда. Не уверен, что знаю, кем я был, тихо признаётся Лиам. Но точно знаю, кто я теперь. Я знаю, что искал тебя, искал повсюду. Ведь я люблю тебя, мисс Уолш. Будь мы люди, волки или монстры. Я оставляет его слова без ответа и наконец получает тот самый поцелуй, который очень долго ждала. На вкус этот поцелуй как сны и обещания, как кошмары, против которых мы будем бороться вместе, как прекраснейшие грёзы, которые мы сделаем явью.